Глава 24. Синьон перезвонил минут через десять. Регистрационный номер компании фальшивый. А фамилия? В базе такой нет. Что касается телефона, номер был активен, теперь отключен. Проверим, но это явно одноразовый телефон. Одноразовые телефоны с предоплаченной симкой часто использовали наркоторговцы. Связываешься с клиентом и выбрасываешь. Если это так, Людвина не ждала ничего хорошего. Харон купил его за наличные в магазине без камер и с таким количеством посетителей, что продавцы не могли запомнить всех в лицо. Это очевидно. Классика жанра для опытного преступника. Людвина поблагодарила Синьона, повернулась к Таранс и покачала головой. Та сердито поморщилась, готовая взорваться. Может, хоть с историей звонков повезет произнесла Людвина, сама в это не веря. «Посмотрим, в любом случае, если номер не фальшивый, он собирался им пользоваться». Она вгляделась в листовку. «Он ведь зачем-то сунул ей это под нос?» С фотографией пялилась пухлая крыса. «Что если он заявился среди ночи в дом Миньянов и выпустил там пару-тройку грызунов, чтобы заставить их позвонить?» Таранс энергично кивнула. «Возможно, это был бы идеальный способ провести разведку на местности. Если дезинсектор попросит освободить помещение, чтобы распылить свой яд, вся семья уйдет, оставив его одного. Он сможет рыться где захочет, найти точки доступа и даже спирить ключ. Или поймет, что это слишком рискованно, и придумает другую стратегию, чтобы похитить Хлою». Таранц положила листовку в отдельный пакет и осторожно запечатала. «Он притворяется курьером, истребителем грызунов или устраивает несчастный случай, чтобы добраться до своей добычи?» «Мысли творчески», — резюмировала Людевина. «Когда он нацеливается на женщину, ничто не может ему помешать. Обязательно найдет лазейку в ее жизнь». Опыт — это одно, но такая приспособляемость — доказательство ума. Не исключен даже высокий коэффициент интеллекта. Людивина знала, что большинство серийных убийц — отморозки, которым не додали серого вещества. Они умели убивать, развивали способности, чтобы творить зло, но не умнели. Впрочем, бывали и удивительные исключения. Считается, что Тед Банди имел уровень интеллекта выше 130. Эд Кемпер — 140, Тед Качинский — 167. Людивина знала эти цифры наизусть. Эти люди входили в 1-2% населения, наделенных редким интеллектом. «Утром снова допросим Арно Миньяна», — решила Таранс, массируя усталое лицо. «Если Харон приходил, муж наверняка был дома, иначе тот напал бы на Хлою». «Он или дети вспомнят дезинсектора. У нас будет описание, может, и фоторобот». Она окликнула Капрала, ожидавшего у входа, и протянула ему пластиковый пакет. «Летите в оперштаб криминалистов Жеронды и передайте им это от генерала Дежуя, они знают, что делать». Казалось маловероятным, что Харон оставил отпечатки пальцев или ДНК на листовке, но они были обязаны проверить. Молодой жандарм очень впечатлился. Он кивнул, и Людивина поняла, что он выполнит свое поручение так, словно лично защищает президента республики. Люси оттянула рукав, чтобы посмотреть на часы. «Сейчас три ночи. Если поторопимся, поспим часа четыре перед работой». Людивина переминалась с ноги на ногу, несмотря на усталость. Ей даже думать не хотелось о сне. Таранс об этом догадалась. Она приложила указательный палец к виску. «Наша компетентность вот тут. Зависит от нашей способности рассуждать. Значит, мы должны быть в хорошей форме. Идите и поспите, очень вам советую. Даже приказываю».